Прошла пара минут, и Энджи потянула Рентара за рукав и указала на пару. Может они? Там, куда показывала Энджи, стояла тяжело бронированная пара гробов. У инициатора было длинное копье, у активатора штурмовая винтовка от Knights. Knights Armament Company. Крупная американская оружейная компания. Но именно их броня сразу привлекла внимание Рентара. Нет, слишком слабая. Почему? удивленно спросила Энджи. Взгляни на них еще раз. Они целиком в броне. Спрятали даже шею, голову, локти и колени. Просто любители выбирают броню потяжелее, ведь боятся пораниться. Но это их и губит, ты ведь понимаешь? Энджу серьезно нахмурилась, так не похоже на нее. И скрестила руки на груди. Инициаторам лучше бы одеваться полегче, чтобы можно было убежать. Верно, пятерка. А для активаторов то же самое. Гастрее все-таки гораздо сильнее нас. Один мощный удар и никакая броня не спасет. Так что и нам лучше одеваться полегче. «Понятно. Значит, кто легче одет, тот и круче?» «Поняла, поняла. Тогда ищем кого-то похожего на нас, да?» И секунды не прошло, как Энджу снова взбудоражилась. «Нашла, нашла!» И кинулась к еще одной паре. Один взгляд на активатора, и Рентора невольно вздрогнул. Тот был наголово выше Рентора, и нет, не просто легко одет. На нем были только шорты. Хотя нет, еще была маска. На правом плече он нес шипастую булаву, вроде тех из всяких фэнтези, И отличался выдающейся мускулатурой. Рантара даже задумался. Неужто схожесть этого мужика с оружейником из Dragon Quest просто совпадение? В отряде Рантара уже были катагири, и те не отличались покладистостью. А если к ним присоединится еще и это чудище, то хорошего точно не жди. Этого типа Рантара приглашать уж точно не хотел, хотя Энджу все равно пошла его не спросив. Но после долгих уговоров тип все-таки отогнал Энджу, и она понурившись вернулась к Рантара. Не хотят. «Вот как!» С облегчением выдохнула Рентара, пока Энджо отвернулась и не видела. В следующие несколько часов они высматривали гробов посильнее и звали к себе, но, как Рентара и думал, все отказались. Большинство уже состояли в других отрядах, других не устраивала оплата, а третьи не хотели, чтобы ими командовал подросток. Даже Энджо, а та с самого начала подошла к делу решительно, растеряла весь энтузиазм. После третьего отказа с ее лица сошла улыбка – После седьмого она чуть не расплакалась, а после десятого впала в апатию. Постепенно солнце спускалось все ниже, тени становились все длиннее, и Рентар уже решил, что сегодня счастьем не соскать, но вдруг дело приняло совершенно неожиданный оборот. Откуда-то издалека раздался крик, и все в лагере разом остановились. Еще секунда, и по толпе пошли тревожные перешептывания. Рентар навострил уши в попытке понять, что же произошло. Там драка гробов. Похоже, они не знали, с кем связались. «Идиоты!» Рентера посмотрел в глаза Энджи и кивнул. Через мгновение они уже вместе бежали на крик. Вскоре они столкнулись с другой толпой. Люди кругом обступили площадку. Рентера, извиняясь, прорвался в центр, но виденное ошарашило его так, что он невольно прикрыл рот. «Энджи, не подходи!» Но крикнул он слишком поздно. Девочка уже стояла рядом с ним и тоже не смела шелохнуться. «Чёрт!» Рентера торопливо подошел к двум лежащим на земле телам, проверил пульс и посмотрел в зрачки. Рантара закрыл глаза, наконец он снова открыл их, повернулся к Энджу и покачал головой. «Ничего уже не поделать, они мертвы». Рантара встал и огляделся, без всяких преувеличений картина была страшная. Повсюду краснели брызги крови, Рантара видел их даже на палатке в 10 метрах от тел. Инициатор лежала сверху на активаторе, но что хуже, Рантара и Энджу уже видели этих двоих. Рентара, это ведь та...» Начала Энджо «Да, ты права. Та пара в тяжелой броне, которых ты хотела позвать к нам». Похоже, что они были новичками, но Рентар и подумать не мог, что они так внезапно погибнут в драке еще и при такой броне. Но... Перед смертью глаза активатора остались широко раскрыты, а на лице застыла гримаса ужаса. Рентара такое еще никогда не видел. Запах крови ударил в нос Рентара когда он приблизился, чтобы отогнать мох. Он пересилил отвращение и решил еще раз присмотреться к телам. На активаторе была керамическая защита на глаз стандарта 3А+. Но даже при такой броне на животе оказалась длинная горизонтальная рана, что до инициатора, то его растекли по диагонали, начиная от шеи. Каким же острым мечом арудовал убийца? Рентара встал и огляделся. «Кто-нибудь видел, что произошло?» «А ты не... Ты не Рентара с К нему вдруг шагнул невысокий худой мужчина, Но Рантера ответил ему как-то не так. И что, если да? Эх, ты! Да ничего, обознался! Забудь! А? Что вы хотели? Сказал же, забудь! Раздраженно отмахнулся мужчина и быстро скрылся в толпе. Рантера даже не успел его остановить, так что теперь стоял в некотором смятении. Что за странный ответ? Из чего вдруг кому-то спрашивать о нем? Эй, здесь еще драка! Я вдруг позвал кто-то со стороны. Грабы разом повернулись на крик и заторопились посмотреть. Рентара! звала Энджо. Да идем! Возможно, это тот же убийца. Рентара попросил продавца ближайшей лавки присмотреть за телами, и тоже кинулся за остальными. А в этот раз толпа собралась на небольшом перекрестке, многие еще не подоспели, так что Рентара без труда пробрался в первый ряд. Впрочем, бой еще не начался, но стоило Рентаро увидеть гробов, как он невольно сглотнул. Ближе к нему был низкий, но крепкий мужчина с Ремингтоном, а рядом – инициатор с усталым взглядом. С другой стороны стоял высокий и довольно стройный мужчина в длинном пальто и с козырьком, надвинутым на глаза. Его инициатор носила юбку, длинную кофту и громадную широкополую черную шляпу. Похоже, ей было неуютно под десятками взглядов, и она все никак не могла устоять на месте. Рентаров смотрелся в раскрасневшееся лицо мужчины с винтовкой и замер. Похоже, тот изрядно выпил. Эй, стручок, да ты хоть знаешь, кто я? На моих руках смерть 20 человек. В трех странах меня приговаривали к казни. Я Брек Найджел. Басом прорычал мужчина и для эффекта достал обакан. Мужчина в пальто лишь спокойно покачал головой. Я не считаю тебя слабым. Уверен, ты очень силен. Тогда чего не выпьешь со мной? Я не обязан. От ярости на руках мужчины с винтовками проступили вены. Он рявкнул на инициатора. И та ничего не ответив, подняла над головой метательное копье. Кто-то потянул Рантара за рукав. Это оказалось Энджо. Рантара, Рантара, почему никто еще не заметил? В глазах девочки читалось волнение. Рантара понял, что она пытается сказать и ответил ей вопросом. А ты заметила? Ну конечно, между ними ведь огромная разница в силе. Мужчина в пальто прищурился. Брось, здесь нечем гордиться. Победишь ты или проиграешь, битва все равно обещает быть скучной». Эти слова только подогрели ярость мужчины с винтовкой. «А ну, захлопни пасть!» Он переключил Абакан в автоматический режим и приготовился превратить врагов в решето. Но не успел, они просто-напросто исчезли. Мужчина поднял взгляд, Рентора проследовал за ним и ахнул. Активаторы и обхватили друг друга за плечи и зависли в воздухе. Но вот шляпница отпустила активатора... И тот оказался в 10 метрах перед вражеским инициатором. Рентара все никак не мог понять, он что, сразится с инициатором? Добыть да не может! Бери! гись!» Рентара даже не успел договорить, как девочка с копьем побежала прямо на активатора, развернулась, оттолкнулась и швырнула копье. Но за миллисекунды перед этим ее мышцы вздулись, и Рентара понял, ее конек мускульная сила. Копье со свистом растекло воздух. Еще миг, и оно бы разорвало мужчину в пальто на куски. Но тот лишь выставил вперед руку, отчего глаза у Рентера полезли на лоб. Прогремел удар, остриё копья встретилось с рукой, но то, что случилось потом, совершенно невозможно было предугадать. Несущееся со скоростью звука копье вдруг отскочило и улетело в другую сторону. Рентера бы многое отдал, чтобы спросить девочку, что она ощутила в ту секунду. Между ней и мужчиной в пальто действительно громадная разница в силе. Но еще мгновение мужчина прыгнул прямо на инициатора, замахнулся и опустил локоть прямо на макушку девочки. А она отключилась. Несмотря на регенерацию, у инициатора все же были две слабости: сердце и мозг. Вполне возможно, что мужчина вызвал у инициатора небольшое сотрясение, чего она и потеряла сознание. Но Рентера даже не успел толком восхититься его ловкости, ведь еще одна битва близилась к концовке. Шляпница уклонилась от всех пуль Ремингтона. И когда у мужчины закончились патроны, оттолкнулась, одним ударом разбила винтовку на части, а другим повалила мужчину, тот упал на колени и отключился вслед за инициатором. Все случилось так быстро, что еще несколько секунд никто вокруг не произнес ни слова. Инициатор смущенно опустила взгляд и вдруг глубоко поклонилась. Публика разразилась аплодисментами. Вся схватка показалась Рентара поединкам ребенка и взрослого. Мужчина с винтовкой и его инициатор с самого начала нацелились на убийство, но мужчина в пальто и его партнер поставили себе цель лишь обезвредить врагов, что куда сложнее. И у них получилось, что еще заметил Рентора, шляпница, как и Энджо, обладала чудовищной скоростью. «Энджо, а как девочка в шляпе разбила винтовку?» Все произошло слишком быстро, так что Рентора не уловил деталей. «Мне показалось, что ногтями...» «Ногтями?» «Да, они быстро удлинились...» И тут же снова стали короткими. Чей же в ней ген? Что ж, круг понемногу сужается. Рентара все не отводил глаз от мужчины по центру. Он уже все понял, поэтому быстрым шагом направился к нему и окликнул. Тот повернулся. Его мрачная гримаса не предвещала ничего хорошего, и молча пошел навстречу Рентара. Рентара! Запротестовала Энджо, но тот ее не слушал. Они уже были на расстоянии метра, как вдруг оба подняли правые руки. Толпа не сомневалась, будет еще один бой, но Рентаро с мужчиной скрестили руки в радостном приветствии. «Ха?» – одновременно удивились Анджу и Шляпница. Рентаро еще раз посмотрел на Активатора, в его глазах уже не было решимости продолжить схватку. Да и выглядел он так, что казалось, вот-вот по-глупому рассмеется. «То движение, когда ты отразил копье, это ведь Санда Тома Кирин. А ты по-прежнему силён, Сёма?» «Давно не виделись, хотя о тебе ходит множество слухов. Всё трудишься?» Сёма обычно почти никак не показывал чувств, но тут, услышав приветствие, чуть заметно улыбнулся. Энджу так и осталось стоять с открытым ртом. Рентера положил руку на плечо Сёмы и посмотрел на Энджу. «Позволь представить тебе Энджу. Сёма Нагисава, обладатель восьмого дана стиля тенда. Мой сампай!